голова 9. Тигран. мальбара Сто лет не курил, затягиваясь горьковато-приторным дымом, сжимая в правой руке смартфон и смотрю из окна стандартного номера богом забытой северной гостиницы. На улице совершенно нет людей. Оно и понятно. 1 января, 3 утра по местному времени, все празднущие разбрелись по домам. Для мужика, много лет совершенно ничего не чувствующего внутри, Слишком много эмоций. Рваных и болезненных. Таких, которых хочется достать изнутри и хорошенько промыть под проточной водой. Одиночество уносит воспоминания. Смерть мамы многое в моей жизни изменила. Разделила на до и после. Я мог бы сколько угодно врать себе, так же, как почти 20 лет вру. Собственному отцу, повторяя всего лишь одну фразу. Все в порядке. Все, сука, в порядке. Черт возьми так двенадцатилетним летним пацаном я говорил после того как маму похоронили и потом а еще все последние семь лет талдыча одно и то же все в порядке даже сейчас когда мерзкое чувство вины придавливает тело бетонной плитой осознание того что как раньше не будет колется острыми краями прямо в сердце даже в этот момент жаловаться на жизнь совершенно не хочется у меня две руки две ноги Голова на плечах, а душа — все в порядке. Устало, кивнув самого себе, набираю номер человека, который записан в моем мобильном телефоне довольно сухо, но емко. Николь Мансурова. Вопреки нашему странному браку, мне всегда нравилось это, на первый взгляд, нелепое сочетание. Моя фамилия очень идет Ники. С ней она стала самостоятельнее и лучше. С ней она выросла, как бы это странно не звучало. Но она больше не та девчонка с широко открытыми глазами и хлопающими ресницами. Нажимаю на кнопку вызова, а когда слышу, как стихают гудки, первым делом сухо спрашиваю. — сава спит? В Москве сейчас около часа ночи. Знаю любовь моей жёнушки к волшебству, почему-то уверен, что она всё это время загадывала желания, придумывала какие-нибудь истории или рисовали. — Уже ложится? — отвечает Ника отстранённо. — Хочешь поговорить с ним? «Да, если можно, пожалуйста». Ника тихонько вздыхает и стучит тяжелыми дверями. «Ну, конечно, можно, Тигран». «Савушка, папа звонит». Выкидываю излевшую сигарету и, словно глоток свежего воздуха, вздыхаю. Именно так на меня действует общение с собственным сыном. «Пап, с Новым годом!» — сонно тянет мой пацан. «С Новым годом, Савка!» Улыбка на лицо, сама собой натягивается. «Ты уже освободился?» — Уже да. Теперь точно. — А ты утром приедешь? Рано? — хитро спрашивает. — Ага. Рейс на девять утра перенесли. Скоро буду выезжать в аэропорт. — Слава богу! — заговорчески шепчет. — Мама сказала, что утром будет каша. Манная, папа! — У-у-у! — морщусь. Усаживаюсь в кресло и откидываю голову на мягкую спинку, растираю шею. Пожалуй, такого тотального чувства одиночества, как сейчас, я еще не испытывал. «Ты приедешь, — продолжает сын, — и скажешь маме, что манная каша бесполезная?» «Скажу, конечно. А мама разрешит нам есть шоколадные шарики с молоком, как обычно». «Но они тоже бесполезны, сын. Усмехаюсь». «Зато вкусные, пап. Ладно, я спать буду. Мама на меня строго смотрит». «Давай спи. Скоро встретимся». «С Новым годом, пап! Кстати, салюты были классные!» салюты в кресле подскакиваю. «Они что, сами решили их использовать? Подождать не могли? Фейерверки, по словам продавца-консультанта, настолько мощные, что можно без рук остаться?» Злость внутри кусается. «Но в душе понимаю, сам виноват. Жизнь — это не только бизнес. Это уже я, Тигран», — отвечает Николь. «Вы что, сами салюты ходили запускать?» «А, «Не совсем. Мы были не одни», — замолкает. Нахмуриваюсь, перебираю в памяти, кто бы это мог быть, кроме старухи и моего отца. Никто на ум не приходит. «С нами был помощник Деда Мороза!» — кричит Савва в трубку. «Его зовут Гордей. Он такой веселый и классный пап!» «Это что еще за херня?» а, «Гордей Рудковский. Помнишь, бабушка тебе рассказывала?» Признается Николь виновата. напрягаю память, пытаюсь вспомнить слова и картинки, но тщетно ее бабушка так много говорит, что я обычно слушаю в полуха. «А что он делает у нас дома, этот Гордей Рудковский?» «А, он актер», — произносит жена. Голос напряженный, тихий. «Подожди минуточку». Пока Ника, судя по звукам, выходит из комнаты сына и спускается на первый этаж, успевая напридумывать себе всякое. «Актер?» — спрашиваю громко, когда Ника останавливается и громко сопит в трубку. «У нас дома проходили съемки фильма, я чего-то не знаю». «Нет», — выдыхает возмущенно. Но нашему сыну нужен был праздник, и я нашла, как его устроить. Николь несколько раз пыталась что-то сказать, но каждый раз речь обрывается. Поэтому он пошел запускать салюты с твоим другом вместо собственного отца. Может, Гордей Рудковский еще в чем-нибудь меня заменит? Рычу в трубку. А может, надо больше думать о семье, а не о финансовом директоре? При здесь Кира? Ни при чем, свизгивает Николь. Я больше не собираюсь так жить, Тигран. Сглатыва образовавшийся ком в горле. Помимо истории о том, как именно наш брак был заключен, есть еще одна причина, по которой он априори не может быть успешным. Мы разные. Настолько, что в голове не укладывается. Даже не буду отрицать. Я рос избалованным ребенком. Защищать собственные границы — это то, что родители прививали мне едва ли не с раннего возраста. никиши воспитывала бабушка. Жили они небогато, да и некому было особо что-то объяснять. Отсюда это тотальное желание всем угодить и абсолютнейшее неумение говорить «нет». Все ее поведение в этом телефонном разговоре настолько разнится с ее стандартной линией поведения, что мне вдруг становится не по себе. «Ты для себя уже все решила?» — хриплю, откашливаясь. «А ты? Мне интересно, как долго ты еще собираешься жить вот так?» «Как так? Не по-настоящему?» — с обидой выплевывает. «Что за бред?» Что значит не по-настоящему? Ты моя жена, я твой муж. Но тебе меня навязали, кричит в трубку, как игрушку по акции в магазине. Не кричи, выговариваю сквозь зубы, и прекрати нести ерунду. Не затыкай меня, больше никогда не затыкай. Думаешь, я и дальше буду покорный? А ты когда была ей? Была, семь лет была. Ее дыхание сбивчивое и взволнованное. Поэтому каждый раз таскала мне в офис пироги, которые я терпеть не могу. Спрашиваю с усмешкой. Я ведь не идиот, Ника. Кто угодно, но только не идиот. Жена затихает, словно была поймана с поличным. всхлипывает Я давно понял, что ее забота с пирогами, протест и желание сделать мне назло. Вывести на эмоции. Заставить чувствовать. И у нее это получилось. И сейчас получается. Ненавижу тебя, шипит в трубку Ника. «Ненавижу, Мансуров! Ухожу от тебя! Сейчас же соберу вещи!» «Только попробуй!» — предупреждаю. «Ненавижу!» «Оставайся дома. Я скоро приеду, мы спокойно сядем и поговорим». «О чем тут разговаривать? Ты меня любишь, Тигран! Ответь мне на один простой вопрос!» а внутри словно цепи сковывают «Любовь? О чем она? Я много могу понять. Она моя жена, мать моего единственного сына и будущих детей». Я готов ее защищать, оберегать, дать все блага, которые, черт возьми, только ей на этом свете понадобятся. Я считаю Николь красивой, хочу ее, стараюсь относиться уважительно. Зачем обязательно весь спектр этих эмоций именовать любовью? Неужели женщинам так легче? Ненавижу тебя, слышишь?» Плачет в трубку Николь, так и не дождавшись ответа. «Мне кажется, ты врешь, Ника. Сама себе чего-то не договариваешь». Я приеду, и мы спокойно пообщаемся. Не вру! Хочешь, я тебе докажу. Знаешь, какое желание я загадала в полночь? И какое же? Чтобы тебя вообще и вовсе не было! Горько усмехаюсь, подходя к окну и закуривая новую сигарету. Едкий дым, выжигающий легкие то, что нужно. Чтобы тебя никогда в нашей жизни не было! Повторяет Николь, как мантру, вбивая каждое слово в крышку гроба нашего брака. Все в порядке. Что ж, прознашу чужим голосом. Если это единственное твое желание, надеюсь, ты, дорогая, 27 лет не зря веришь в новогоднее чудо, и оно сбудется».